К ней подскочили, приподняли Ольгу Вячеславовну, провели по ее бокам, по груди, щупали, искали. Ольга Вячеславовна задохнулась, вскрикнула. В тюрьму! Два месяца Ольга Вячеславовна просидела в тюрьме. Сначала в общей камере, потом в одиночке. И вдруг точно книга раскрылась перед ней. Все стало ясно. Тот кудрявый, в вышитой рубашке, Валька, убийца. Она не ошиблась. Боясь, что она донесет, он поторопился оговорить ее. Карандашная записочка была его доносом.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 Ненависть мщение, ненависть мщение. О, только бы выйти отсюда. Громовыми раскатами вздыхали где-то пушки. Эта наказань двигалась Пятая Красная Армия. Около полуночи в тюремных коридорах началось движение. Захлопали двери, раздались грозные окрики. Несколько офицеров и штатских, грозя оружием, гнали вниз толпу заключенных человек в тридцать. Ольгу Вячеславовну выволокли из камеры и потащили по лестнице. Она как кошка извивалась... Силилась укусить за руки, на минуту она увидела ветреное небо в четырехугольнике двора. Холод осенней ночи наполнил грудь. Затем низкая дверь, каменные ступени, гнилая сырость подвала, наполненного людьми. Конусы света, карманных фонариков заметались по кирпичной стене, по бледным лицам, расширенным глазам. Грохнули револьверные выстрелы. Казалось, повалились подвальные своды. Ольга Вячеславовна кинулась куда-то в темноту. На мгновение в луче фонарика выступила Вальки! Горячо ударила ей в плечо. Огненным веретеном просверлила грудь, рванула за спину. Споткнувшись, она упала лицом в плесень, пахнущую грибами. Пятая армия взяла Казань. Белые ушли на пароходах. Ушел из Казани и Валька. Ольга Вячеславовна наперекор здравому смыслу осталась жива. Когда из тюремного подвала были вынесены трупы расстрелянных и рядом положены на дворе под хмурым росящим небом, над ней присел и тихонько поворачивал ей голову кавалерист в нагольном тулупчике. А девчонка-то дышит. Надо бы браться до врача добежать. Он сам перенес девушку в тюремный лазарет, побежал разыскивать в суматохе завоеванного города непременно старорежимного профессора. ворвался на квартиру к одному профессору, сгоряча арестовал его, напугав до смерти, доставил на мотоциклетке в лазарет и сказал, указав на бескровинки в лице Ольгу Вячеславну, что была жива. После перевязки и камфоры она, должно быть, узнала его. Поближе. Поцелуйте меня. Время было военное. Человек с ястребиными глазами шмыгнул, оглянулся... Черт... Вот ведь... Но не решился. только подправил ей подушку. Емельянов садился у койки. Она подсовывала под спину подушку, сжимала худыми пальчиками край одеяла. Должен вам сказать живучего, Ольга Вячеславовна, как гадюка. А как ваше имя отчество? Дмитрий Васильевич. Дмитрий Васильевич. Полк мой формируется в Казани. Поправитесь, запишу вас в эскадрон Лично моим вестовым Волосы вам обстригем Сапожки достанем легенькие На первое время к коню прикручивать вас будем Чтобы не свалились Каждый день говорил ей об этом И не надоедала не ему говорить, ни ей слушать Он смеялся, блестя зубами У нее нежная улыбка ложилась на слабые губы Я я так представляла себе. Муж приличный блондин, я в розовом пинеаре Сидим, оба отражаемся в никелированном кофейнике. И больше ничего. И это счастье. Ненавижу эту девчонку. Счастье ждала. Ленивая дура в капоте за кофейником. Емельянов, Упираясь кулаками в ляжки, Смеялся над ее рассказами. Олечка, сама того не понимая, Силилась вся перелиться в него. У нее было одно сейчас желание Оторвать тело от постели больничной койки. Она обстригла волосы, Емельянов доставил ей короткий кавалерийский полушубок, синие с красным кантом штаны и, как обещал, козловые щегольские сапожки. Емельянов получил в исполкоме ордер на жилую площадь для товарища Зотовой, замученной белогвардейцами, и подыскивал что-нибудь необыкновенное. Наконец остановился на огромном, с колоннами и с зеркальными окнами, особняке купцов Старобогатовых, брошенным хозяевами, и реквизировал его. Он доставил ей жестяной чайник Сушеной моркови заваривать Крупы, сало, картошки Все удовольствие недели на две И Ольга Вячеславовна осталась одна В темном и пустом доме Где страшно вылепичные трубы Будто призраки купцов Старобогатовых Надрывались от тоски Сидя на крыше Под осенним дождем. Ольге Вячеславовне было сколько угодно времени на размышление. Садилась на стульчик, глядела на огонь, где начинал запивать чайник. Думала о Дмитрии Васильевиче, придет ли сегодня. Хорошо бы пришел. У нее как раз и картошка сварилась. Издали она слышала его шаги по гулким паркетам. Входил он, веселый, страшноглазый, входила ее жизнь. Отстегивал револьверы две гранаты, скидывал мокрую шинель. Все в порядке? Нет ли какой нужды? Главное, чтоб грудной кашель прошел и в мокроте крови не было. К Новому году вполне будете в порядке. Напившись чаю, свернув махорочку, он рассказывал о военных делах. Картинно описывал кавалерийские сражения. Иногда до того разгорячался, что жутко было глядеть в его ястребиные глаза. Революция создала конную армию. Понятно вам? Конь – это стихия. Конный бой – революционный порыв. Вот. Вот. У меня одна шашка в руке, я врубаюсь в пехотный строй. Я я лечу на пулеметное гнездо. Можно врагу вытерпеть этот мой вид? Нельзя. И он в панике бежит, а я его рублю. У меня за плечами крылья. Знаете, что такое кавалерийский бой? Несется лава на лаву без выстрела. И ты как пьяный, шиблись, пошла работа. У врага волосы дыбом, и враг повертывает коней. Тут уж руби, гони, пленных нет. Глаза его блестели, как сталь. Стальная шашка свистела по воздуху. Ольга Вячеславовна, спохладевшая от волнения спиной, глядела на него, упираясь острыми локтями в колени, прижав подбородок стиснутым кулачком. Казалось, рассекись свистящий клинок! Ее сердце закричало бы от радости! Так любила она этого человека! Зачем же он щадил ее? Неужели в нем была одна только жалость к ней? Жалел сироту, как подобранную на улице собачонку? Иногда, казалось, она ловила его взгляд искоса. Быстрый, затуманенный небратским чувством, жар кидался ей в щеки, не знал, куда отвести лицо. Метнувшееся сердце валилось в головокружительную пропасть. Но нет. Он вытаскивал из кармана московскую газету, садился перед огнем, Читать вслух фельдетон. <смех> Не пулей куриным словом доедем. Ай, пишут, какая черти! от мировую буржуазию. В слабой девочке Таились железные силы. Непонятно, откуда что бралось. За месяц обучения на плацу В конном и пешем строю Она вытянулась, как струна. Морозный ветер зарумянил лицо. И как черт она была красива! Молодые кавалеристы крутили носами, Задумывались матерые, Когда Зотова тонкая и высокая, С темной ладной шапочкой волос, В полушубке натуго перехваченным ремнем, Позванивая шпорами, Проходила в махорочном дыму казармы. и руки ее научились ловко и чутко управлять конем. Ноги, казалось, пригодные только к буржуазным танцам, да к шелковым юбкам. Развелись и окрепли, и в особенности дивился Емельянов ее шанкелям. Сталь, чуткость, как клещ сидела в седле, как овечка ходил под ней конь. Обучилась владеть и клинком, лихо рубила пирамидку и лазун, но, конечно, настоящего удара у нее не было. В ударе вся сила в плече, а плечики у нее были девичьи. Зотова была зачислена бойцом в эскадрон, которым командовал Емельянов. В феврале полк погрузился в теплушки и был брошен на Деникинский фронт. Когда Ольга Вячеславовна, стоя с конем в поводу на грязно-навозном снегу станции, где выгрузились эшелоны, глядела на мрачные ветреных тучах угольно-красные и синие зарево весеннего заката, И слушала отдаленные раскаты пушек Все недавнее прошлое, незабываемой обидой Мстительной ненавистью поднялось в ней Теперь не попробуешь рвать рубашку Грозить пятифунтовой гирей Не потащишь под локти в подвал Заскрепело седло, засвистал сырой ветер Глаза глядели на багровый мрак заката Кони сорвались с цепей. Разве только у океана остановимся. У поительной песни припомнились ей слова любимого друга. Так началась ее боевая Жизнь. В эскадроне все называли Ольгу Вячеславну женой Емельянова. Но она не была ему женой. Никто бы не поверил, а без животили бы со смеху узнай, что Зотова девица. Но это скрывали и она, и Емельянов. Считаться женой было понятнее и проще, никто ее не лапал. Все знали, что кулаку у Емельянова тяжелый. Несколько раз ему это пришлось доказать. И Зотова была для всех только братишкой. По обязанности Вестового Зотова постоянно находилась при командире эскадрона. В походе ночевала с ним в одной избе и часто на одной кровати. Он головой в одну сторону, она в другую, прикрывшись каждой своим полушубком. Емельянов обращался с ней сурово, ничем не выделял среди бойцов, цепляясь к ней, пожалуй, чаще, чем к другим. Она только теперь поняла силу его истребиных глаз. Это был взор борьбы. Добродушие и забаскальство сошли с него в походе вместе с лишним жиром. После ночного обхода, найдя коней в порядке, бойцов спящими... Емельянов входил в избу, подходил к кровати и на минутку Засматривался на пылающие во сне обветренные и женское, и детское лицо Ольги Вячеславны Глаза его затуманивались, нежная улыбка ложилась на губы Но за провинность он бы не пощадил.